13. -е. Вся бригада примчалась через одиннадцать минут. Три машины с включенными сиренами остановились на улице. Мальваль, Михди и Луи взбежали по лестнице, перескакивая через ступеньки и цепляясь за перила. За ними каждый в своем темпе, ускоренном до последней возможности, поспевали Арман и Элизабет. Замыкающим карабкался Лигуэн задыхаясь и шумно отдуваясь на каждой площадке. Мальваль свирепым ударом ноги распахнул дверь и кинулся в квартиру. В тот самый момент, когда они вошли и увидели прямо перед собой открытый брошенный чемодан Ирен, сорванную штору и сидящего на диване Камиля, по-прежнему сжимающего в руках телефон и озирающегося так, как будто видел этот дом впервые, Все поняли, что произошло. И каждый немедленно начал действовать. Луи первым опустился на колени перед Камилем, вытащил из его рук телефон с медленной и осторожной аккуратностью, с какой забирают игрушку у заснувшего ребенка. Она исчезла, проговорил Камиль в отчаянии. Потом, бросив полный ужаса взгляд в сторону ванной, произнес. Там кровь. От тяжелых шагов в квартире содрогался пол. Мальваль на лету подхватил кухонную тряпку и открывал все двери одну за другой, пока Элизабет с телефоном в руке вызывала отдел идентификации. «Никому ничего не трогать!» — заорал Луи, увидев, как Михди голыми руками начал открывать шкафы. «На, возьми!» — бросил ему проходящий мимо Мальваль, протягивая другую тряпку. «Мне срочно нужна группа», — сказала Элизабет и продиктовала адрес. «Дай-ка мне их», — пропыхтел Лигуэн, бледный и задыхающийся, вырывая телефон у нее из рук. Лигуэн, сказал он, — «мне нужна команда отдела идентификации через десять минут. Отпечатки, фото, все полностью, и еще третья группа в полном составе. Скажите Морину...» чтобы немедленно мне позвонил. Потом с трудом, достав собственный телефон из внутреннего кармана, с напряженным взглядом набрал номер. «Дивизионный комиссар Лигуэн соедините меня с судьей Дешам, Абсолютный приоритет». «Никого», — бросил Мальваль, обращаясь к Луи. Слышно было, как Лигуэн орет. «Я сказал немедленно, мать вашу!» Арман сидел на диване рядом с Камилем, упершись локтями в расставленные колени и глядя в пол. Камиль начал потихоньку приходить в себя, он медленно поднялся, и все повернулись к нему. Что произошло в сердце Камиля и в его голове, он сам, скорее всего, никогда не узнал. Мгновение он оглядывал комнату, рассматривая каждого из своих сотрудников. И некая машина начала набирать ход, сотворенная из опыта и гнева, технических навыков и смятения, странной смеси, которая может толкнуть и лучшие души на худшие поступки, но у иных пробуждает все чувства, обостряет зрение, рождает решимость почти животную. Может быть, это и называется страхом. Она ушла из больницы в 16.05. Произнес он таким тихим голосом, что все невольно придвинулись ближе, напрягая слух. Она заезжала сюда, добавил Камиль, указывая на чемодан, который все тщательно обходили. «Элизабет, пройди по дому», внезапно сказал он, забирая у тряпку, которую тот все еще держал в руках. Он дошел до секретера, Мгновение порылся в бумагах и вытащил недавнюю фотографию. Анис и Рен прошлым летом во время отпуска. Протянул Мальвалю. В моем кабинете в принтере встроенный сканер. Просто нажми зеленую кнопку. Мальваль исчез в направлении кабинета. нигде вместе с Мальвалем, на вас улица. Ее там знают, но все же возьмите фото. Это «Первоочередное. Иран беременна. Он не мог забрать ее так, чтобы никто ничего не заметил. Особенно если она ранена. Я не знаю. Арман, возьми копию фотографии и отправляйся в больницу. Приемная. Все этажи. Как только остальные подъедут, я всем пришлю подкрепление. Луи, возвращайся в контору. Будешь координировать все группы и введи в курс дела Коба. Пусть держит одну линию свободной. Он нам понадобится. Мальваль вернулся. Он сделал две копии и отдал оригинал Камилю, который засунул фотографию в карман. В ту же секунду все разошлись. Слышен был только топот людей, сбегающих по лестнице. «Как ты?» — спросил Лигуэн, подходя к Камилю. Буду в порядке, когда мы его возьмем, Жан. Мобильник Лигуэна зазвонил. «Сколько у тебя людей?» — спросил он у собеседника. «Они нужны мне все». «Да, все. И немедленно. И ты тоже». «У Камиля». «Нет, лучше. Жду тебя. Шевелись». Камиль сделал несколько шагов и опустился на колени у чемодана Рен. Кончиком авторучки поворошил край какой-то одежды, отпустил, поднялся, подошел к оторванной шторе и стал разглядывать ее снизу доверху. Камиль, проговорил Лигуэн подходя, я должен тебе сказать. Да, ответил Камиль, живо оборачиваясь, позволь я догадаюсь. Ну да, ты меня правильно понял. Судья тоже совершенно категорично. «Ты не можешь оставить за собой это дело. Я должен буду передать его Морину». Легуэн покачал головой. «Он хорош. Морин, ты же знаешь, вы с ним знакомы. Ты слишком затронут лично, Камиль. Это просто невозможно». В этот момент на улице раздался звук сирен. Камиль не шелохнулся, погруженный в напряженное размышление. Нужен кто-то другой, так? Обязательно. Но да, Камиль, нужен кто-то не затронутый лично, дело не в тебе. Тогда это будешь ты, Жан. Что? Лестница загудела под торопливыми мужскими шагами. Дверь распахнулась, первым появился Бержере. Он пожал руку Камилю, сказав только «Мы все сделаем быстро, Камиль». «Будь уверен, я подключу всех, кого можно». Прежде чем Камиль успел что-нибудь ответить, Бержере уже отвернулся и начал раздавать инструкции, переходя из комнаты в комнату. Двое техников установили прожектора. Квартиру тут же залил слепящий свет. Отражатели были направлены на то, что подлежало экспертизе в первую очередь. Одновременно трое других техников, молча пожав Камилю руку, Натянули перчатки и открыли свои чемоданчики. «Что ты такое несешь?» — вернулся к разговору Лигуэн. «Я хочу, чтобы ты взял на себя дело. И ты знаешь, что это возможно, не морочь мне голову. Слушай, Камиль, я слишком давно не работал, я утратил хватку, ты же сам знаешь. Просто куром насмех меня об этом просить. Ты или никто. Но...» Легуэн почесал в затылке, потер подбородок. Его взгляд выдавал всю фальшь его видимых размышлений. В глазах читалась чудовищная тоска. «Нет, Камиль, я не ты или никто. Берешься. Да или иди нахрен?» Голос Камиля не допускал никаких увиливаний. «Ну да, я... Клянусь, это... Это да...» — Ну? Да, но... Но что, срань господня? — Ну да, пошел ты, да. — Окей, — сказал Камиль, не дожидаясь продолжения. — Значит, ты. А теперь вот что. У тебя больше нет практических навыков. Хватка притупилась, ты сядешь в лужу. — А я тебе что говорил, Камиль? — Отлично, — сказал Камиль, пристально на него глядя. «Значит, ты должен опереться на опытного человека и передать ему свои права. Я согласен. Спасибо, Жан». Легуэн не успел снова взвиться, Камиль уже отвернулся. «Бержере, я тебе покажу, что мне нужно». Легуэн полез в карман за мобильником и набрал номер. «Дивизионный комиссар Легуэн, соедините меня с судьей Дешам. «Приоритет» и в ожидании, пока его соединят, пробормотал «Говнюк». Камиль что-то горячо обсуждал с техниками из отдела идентификации.